Глава сорок восьмая. Намазываю батон шоколадной пастой. Сверху посыпаю солёным арахисом. Встречаюсь с недоуменным взглядом Никиты. Паша, недолго думая, повторяет за мной. Тёмная бровь мужа ползёт вверх. Напоминает сникерс, только солёный, резюмирует мальчик, с удовольствием уминая бутерброд. Попробуй, пап, очень вкусно. Воздержусь. А зря. Пашка смешливо кривляется, Никита сощуривает глаза, я смеюсь. Мои мужчины собираются по своим делам, кто в школу, кто на работу. Я поправляю у Паши воротник рубашки, жилетку. Успеваю его причесать, хотя он и уворачивается. Никита чмокает меня в щёку. До вечера. До вечера. Сегодня мама Пашку к себе заберёт, так что никто тебе не будет мешать готовить очередной кондитерский шедевр. Мне и так никто не мешает. Хорошего рабочего дня. Я притягиваю за галстук Никиту к себе с улыбкой целую. Паша недовольно сопит, закатывает глаза. Я подожду внизу. Бурчит и закрывает за собой дверь. Мы с Никитой смеёмся. Я прислоняюсь к дверному косяку и наблюдаю, как он одевается. «Люблю!» — шепчет мне в губы. Ещё раз быстро целует. «Тоже люблю!» — шёпотом в ответ признаюсь, как только за ним закрывается дверь. Постояв некоторое время, словно Никита ещё должен вернуться, иду на кухню. Очередной кондитерский шедевр — бисквитный торт с очень вкусным сливочным кремом, красиво смазанной шоколадной глазурью и украшенной ягодами. Это подарок по Полине Сергеевне. Завтра приезжает отец Никиты. Он иногда наведывается в столицу, захаживает к свекрови. Бывшие супруги поддерживают общение по телефону. Сам Никита к этому факту отнесся равнодушно. Для него отец как был чужим человеком, так и остался. Что касается моих родителей, тут грустно. Я слетала домой. Увидеть неподвижного папу было тяжело. Всю неделю пребывания в родном доме каждую ночь плакала. От язвительного мужчины, полного жизни и сил, остались только живые глаза, которые зорко следили за каждым шагом. Он плохо говорил, его речь невозможно было понять с первого раза. При нём старалась не реветь, не причитать, не стонать. Судя по довольному блеску глаз, его эта линия поведения очень устроила. Мама тоже превратилась в тень, очень сильно похудела, всегда виновато опускала глаза при разговоре, словно в моих и отцовских несчастьях есть её вина. С ней я проговорила всю ночь, спокойно и беспрекрасно рассказала, что пережила, рассказала о Никите, Паше, о Марине. О ней был отдельный разговор. Мама очень удивилась, что бывшая жена моего мужа сыграла немаловажную роль для меня. Марина сумела добиться гармонии в моей душе. Сейчас я не боялась мечтать о ребёнке. С радостью возилась с Вероникой, чувствуя с этой девочкой внутреннюю прочную связь. К моему удивлению, Марина и Артур выбрали меня крёстной для своей малышки. Теперь у меня есть любимая дочка, которая отвечает мне взаимностью со всей своей детской пылкостью. Вернувшись в Москву, решила делать сласти на продажу. Торты, капкейки, пирожные. Часть своего дохода спокойно отсылала маме. Она меня об этом не просила, но я считала, что обязана её поддержать. Просила два раза в месяц нанимать людей, чтобы помогали по дому, во дворе, с отцом. Мир выпечки, изготовления тортов меня очень заинтересовали. С удовольствием работала с мастикой. У меня образовалась своя база клиентов. Сарафанное радио — лучшая реклама, гораздо лучше, чем реклама в соцсетях и брошюрах. Но это не значит, что я не использовала соцсети для своего дела. Снимала на видео процесс готовки тортов, делилась лайфхаками — Как-то поймала себя на мысли, что в будущем мне бы хотелось иметь свою кондитерскую, куда бы приходили семьи для приятного времяпрепровождения. Благодаря поддержке Никиты я не боялась мечтать, озвучивать ему свои невероятные фантазии. В его глазах всегда находила отклик. Поставив торт в холодильник, смотрю на время. Часы показывают 6 Через полчаса-час приедет Никита. Он у меня теперь начальник всех начальников. Никита не мечтал быть самым главным начальником. Его по-прежнему тянула свобода командировок, в горы, на равнины, где можно быть наедине с природой. Успешная работа его отдела привлекла внимание вышестоящего руководства. Они стали приглядываться к нему, сделали предложение, он думал, довольно долго думал, сомневался, порывался вообще уволиться, но в итоге здравый смысл взял верх. Паша растет, нужно думать о будущем сына. «Я дома», — несется из прихожей. «Я слышу». Делаю потише огонь на плите. Достаю посуду, расставляю всё на столе, когда муж обнимает сзади и утыкается в шею. Нежно целует, поглаживает ладонями мой живот. Ты вкусно пахнешь. Весь день возилась с тортом. Ты голоден? Разворачиваясь в его руках, попадаю в плен карих глаз и сладких губ. На время забываю об ужине на плите. Есть только он, мой самый неповторимый мужчина, от которого у меня подгибаются колени, и сердце сбивается с привычного ритма. Я не знаю, как можно любить сильнее, но люблю его так, что, кажется, умру от этого чувства. Поужинал бы с тобой, но, боюсь, желудок со мной не согласится. Чмокает в нос, с неохотой отстраняется. Мой руки и садись, сейчас накормим тебя. Привстаю на цыпочках, целую в губы и уворачиваюсь от его рук, хитро сверкнув глазами, встаю у плиты. Как прошел день, заворачивает рукава рубашки, моет руки и садится за стол. На кухне, а у тебя? Купил маме подарок. Внезапно встаёт, я растерянно на него смотрю, пожимаю плечами, раскладываю еду по тарелкам, сажусь на своё место, возвращается с какой-то бумагой, протягивает мне, хмурюсь, он подбадривает улыбкой, вчитываюсь в текст. Три минуты у меня уходит на то, чтобы осмыслить прочитанное. «Ты сумасшедший!» — шёпотом выражаю свои чувства, вскидываю на Никиту глаза. Ничего особенного, пришлось, конечно, помудрить, как всё правильно сделать, но результат, я считаю, получился шикарный. «Ты её об этом спрашивал?» Она хотела, как и ты, домик возле моря. Я перебрал кучу вариантов, замучил риэлтора, но своего добился. Продал эти две квартиры, купил дом в Геленджике для мамы и дом для нас в пригороде Москвы. Берёт мою руку, подносит к губам. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Я в шоке, как ты умудрился это всё провернуть за нашими спинами. Мама знала, она показывала квартиры, пока ты была на учёбе или на курсах. «Ань!» Смотрит внимательно мне в глаза, я улыбаюсь, тянусь к нему, целую в губы, смеюсь, опять читаю документ. «Зачем нам дом? Можно было квартиру побольше?» «Я считаю, что для детей будет лучше дом, чем квартира». «Да, ты прав, но у Паши далеко ездить в школу, наверное». «Я буду его по дороге отвозить в школу, которая есть недалеко от посёлка. Она тоже с очень хорошей программой. Есть продлёнка, может быть, ты захочешь получить права, будешь его забирать, когда я не смогу». Думаю, тебе понравится жить в доме. Природа рядом, не море, конечно, но всё же. На море будем ездить к Полине Сергеевне, я до сих пор в шоке. Нужно отметить. Встаю на ноги, достаю припрятанную для особого случая бутылку хорошего вина. Прихватываю два бокала, протягиваю Никите бутылку и штопор. Наполняет только один бокал, ставит бутылку, я вопросительно на него смотрю. Мне наливает воду. Я сегодня трезвый водитель без прав? «Нет, думаю, что тебе не стоит пить вино и вообще себя перетруждать». «Почему? Я нормально себя чувствую». «Это радует. Тебя ничего не беспокоит в последнее время». Серьёзный тон напрягает, я задумываюсь, пытаясь понять, что он имеет в виду. Ничего в голову не приходит. Вроде на самочувствие грех жаловаться. Я бодра и на подъёме. Последнее время много ем, пью, но на мне это не сказывается. «Нет». «То есть ты считаешь нормальным есть сладкое и солёное одновременно?» «А что тут такого?» — удивлённо спрашиваю, не понимая, к чему он клонит. Улыбается, перебирает мои пальцы, разглядывает их. «В первую беременность у тебя тоже такие были вкусовые странности?» «Задумываюсь. В первую беременность у меня был токсикоз на запахе головокружение, общая слабость организма. Прикрываю свободной рукой рот, смотря во все глаза на Никиту». Цикл в последние месяцы скакал как ненормальный. Один раз у меня не было месячных, и она на радостях сделала тест, он оказался отрицательным. Обеспокоенная таким поворотом, записалась к врачу, который мне объяснил, что такое бывает. Назначили нужные уколы, цикл более-менее восстановился. Потом я закружилась в вихре своего нового хобби, жила одним днём, дыша полной грудью. «Вряд ли», — отвечаю на немой вопрос Никиты. Он смотрит на меня так, словно не сомневается в своих предположениях. А я не верю. Я бы почувствовала. Я бы не пропустила тот самый момент, когда во мне зародилась жизнь. Давай поспорим. Если твое предположение не оправдается, ты покупаешь мне новую духовку. Учти, она очень дорогая. Протягиваю ладонь, предвкушая, как скоро у меня во владении окажется классная техника, которая позволит мне экспериментировать в приготовлении по своим рецептам. Если я окажусь прав, ты потом мне рожаешь еще одного ребенка. Его хитрая улыбка смешит — Согласно киваю, сжимая его ладонь. Никита разрубает наши пожатия, я вскакиваю на ноги. Один тест в ванной где-то в ящике валяется. Закрываю дверь, почти сразу нахожу упаковку. Десять минут нервного ожидания на краю ванны. Сгрызаю до основания ногти. Как только положенное время истекает, дрожащей рукой беру тест. Две полоски. Две яркие полоски. Вылетаю из ванной, сжимая тест в кулаке, смотрю на улыбающегося Никиту. Вплотную к нему подхожу, не знаю, что сказать. Слова от шока застревают у меня в горле, мешая говорить, дышать. Раскрываю ладонь. Он опускает глаза, несколько секунд смотрит на тест. Прикусываю губу, жмурюсь. Поднимает руку, стирает со щёк мокрые дорожки, обнимает меня. Я обхватываю его руками, утыкаясь лицом ему в грудь, всхлипываю «Мы сделали это. У нас будет ребёнок».